Так как уже стемнело, то закрыли ставни, зажгли свечу и поставили ее на стол. Говорили мало, да и то шепотом. И так были молчаливы и запуганы, словно в соседней комнате лежало тело убитой женщины. Вдруг внизу раздался нетерпеливый стук в дверь. Это Бейтс.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 Да и собака встрепенулась и скуля подбежала к двери. «Мы должны его впустить», — сказал Крекет, беря свечу. «Неужели ничего нельзя поделать?» «Ничего он должен войти». Крекет спустился к двери и вернулся в сопровождении человека, нижняя часть лица которого была обмотана носовым платком и голова под шляпой обвязана другим платком. Он медленно размотал платки, побледневшее лицо, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, борода, отросшая за три дня, изможденный вид, короткое хриплое дыхание. Это был Сайкс. Он хотел было сесть к столу, но вздрогнул и, бросив взгляд через плечо, придвинул стул вплотную к стене и только тогда сел.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 В вечерней газете пишут, что Фэджина забрали. Это правда. Правда. Снова замолчали. И вновь молчание прервалось стуком в дверь. На этот раз действительно пришел Чарли Бейтс. Чудовище! Вскрикнул Бейтс, увидев Сайкса. «Проводите меня в какую-нибудь другую комнату, я не хочу находиться с ним рядом. А если сюда придут, я его выдам. Я это сделаю, предупреждаю вас заранее!» Завопив, мальчик бросился на Сайкса и, благодаря неистовой энергии и внезапности нападения, повалил его на пол. Трое зрителей казались совершенно ошеломленными. Они не сделали попытки вмешаться, и мальчик и мужчина катались по полу, Первый, невзирая на мощные удары, вцепился в платье убийцы и во весь голос звал на помощь. Однако борьба была слишком неравной, чтобы длиться долго. Сайкс подмял Бейтса под себя и придавил ему горло коленом. Тут Крекет оттащил его от Бейтса, а за окном уже мелькали огни, слышались громкие голоса, торопливый топот ног. Блеск огней стал ярче, шум шагов становился все сильнее, Затем послышался громкий стук в дверь «На помощь!» – закричал Бейтс «Он здесь! Выломайте дверь!» Именем короля раздались голоса снаружи Удары частые и тяжелые обрушились на дверь «Дайте мне веревку!» – «Длинную веревку!» – крикнул Сайкс «Все они толпятся у фасада, я спущусь в фоли дичь и улизну Дайте мне веревку, не то я совершу еще три убийства!» Охваченные страхом, воры указали, где хранятся веревки. Убийцы в торопях выбрал самую длинную и крепкую и бросился наверх. Все окна в задней половине дома были давно заложены кирпичом, за исключением одного оконца, но оно было слишком узко, чтобы Сайк смог пролезть через него. Пришлось искать другой путь наружу. Когда убийцы выбрался, наконец, через дверцу чердака на крышу, осаждающие дом кинулись в обход. Прилив закончился. Вода схлынула, и ров окружающий остров превратился в вылистое русло. «Теперь они его поймают!» — крикнул кто-то на ближайшем мосту, увидев крадущегося по крыше Сайкса. «Ура!» В толпе кричали и размахивали шапками. «Я дам 50 фунтов тому, кто захватит его живым!» — крикнул старый джентльмен, появившийся на том же мосту. Опять раздался рев толпы. В эту минуту в толпе пронесся слух, что дверь наконец взломали, и преступника вот-вот схватит. Началась суматоха и давка. В это время Сайкс, решивший, что ему уже пришел конец, приободрился. Он вскочил, решив сделать последние усилия в борьбе за жизнь, спустился в ров и, рискуя захлебнуться в ускользнуть в темноте и суматохе. Бритя новые силы, он ногой о дымовую трубу, крепко обвязал вокруг нее один конец веревки и в одну секунду сделал прочную петлю на другом ее конце. Он мог спуститься по веревке так, чтобы от земли его отделяло расстояние меньше его собственного роста. В тот момент, когда Сайкс накинул петлю на шею, собираясь пропустить её подмышки, он бросил взгляд назад на крышу. И тут же скрикнул от ужаса. «Опять эти глаза!» – завопил он. Шатаясь, словно пораженной молнией, он потерял равновесие и упал через парапет. Петля на шее затянулась, тело его дёрнулось. Страшная судорога свела руки и ноги, и он повис, сжимая в коченеющей руке раскрытый нож. Старая труба дрогнула от толчка, но устояла. Собака, до той поры где-то прятавшаяся, бегала с заунывным воем взад и вперед по парапету. Вдруг она прыгнула на плечи мертвеца, но промахнувшись, полетела в ров и, ударившись о камень, размозжила себе голову.